В селении Самеба 15-1-29 года было назначено общее собрание для проведения подготовительной предвыборной кампании. Собрание было собрано жителями села Самеба, кандидатом ВКПБ К обладца Хасана Мамудовича, который в тот день устраивал свадьбу сестры с подарками, и чтобы не провалить свадьбу, уговорил крестьян вместо собрания прийти на свадьбу. Было приглашено до 200 человек. Среди крестьян на этой почве наблюдались разговоры. Наше правительство запрещает нам устраивать свадьбы, однако сами коммунисты делают это, чтобы заработать деньги, назначают свадьбу с подарками. А Кабаладзе не задумался даже перед тем, чтобы сорвать собрание крестьян. В селе Тхилвани с Халтынского теми ячейка ЛКСМ с секретём, который состоит из Са Микеланзе, На сто процентов религиозно. Все члены ячейки до собрания идут молиться. Микеладзе совместно с красноармейцем Патарадзе был на рыбной ловле. Когда настало время молитвы, он бросил все, встал на колени и начал молиться. Во время кампании по проведению кампании по снятию чадры, коммунистикам самольцы их семьи не только не давали должного преемра Массе, но наоборот, сплошь и рядом способствовали срыву кампании и росту недовольства тем, что не снимая с дры своих жён, заставляли это делать с других. слабость партийных комсомольских организаций, отсутствие политического чутья у руководящей верхушки, отрыв их от всей остальной массы крестьянства и резкое пренебрежительное отношение к ним явились важнейшими причинами той ненависти, которую стали питать крестьяне к партии вообще. Коммунисты как волки для нас, говорили повстанцы в своих речах. Часть партийцев, чтобы избежать побоев и сохранить свою жизнь, примкнула к повстанцам. Даже возглавила их небольшие отряды. Другая, оставшаяся более или менее верной партии, подверглась гонениям и арестам среди повстанцев. Начальник грузинского ГПУ специально отметил, что ещё в конце 1927 года нами было Сигнализировано нарастание массового движения в Аджаристане, выявившегося тогда в сильном переселенческом настроении, грозившем перейти в вооруженное выступление. Имелось в виду намерение многих аджарцев переселиться в Турцию. Берия особенно остановился на роли мусульманского духовенства в организации «Восстание». Сельское население Аджеристана обслуживается 150 мечетями и двумя сотнями мулл. Таким образом, на каждые 300 крестьян аджарцу приходится один мулла, на каждые 400 одна мечеть. Материальное положение мулл выше середняцкого крестьянского хозяйства. В большинстве случаев аджарские мулы могут быть причислены по своему экономическому положению к кулакам. Исключительно духовной деятельностью занимается лишь меньшая половина мул. Остальные же располагают, кроме того, собственным хозяйством или состоят на советской службе, преподают в советских школах. Среднегодовой заработок мулы – Отмечите 400-500 руб. Этот заработок уже значительно превосходит среднюю доходность от жарского крестьянского хозяйства. Крестьяне оказывают мулам так называемую трудовую помощь. Духовная карьера зачастую привлекает молодое крестьянство, и теперь мы имеем целый ряд групп общей численностью до 100 человек. которые проходят спецкурс в особого рода семинариях и готовятся стать муллами. Аджарский мулла занимает острую антисоветскую позицию не только по мотивам религиозного порядка, но также потому, что хозяйство его кулацкое хозяйство. Аджарское духовенство сохранило свои права почти в полной неприкосновенности и после советизации. Бывший председатель СНК Химшиашвили организовал духовенство, объединил его в лице муфтията и предоставил этому духовенству также льготы и привилегии, которыми оно в Аджаристане никогда не пользовалось. Бери указал и на связь повстанцев с аджарской эмиграцией. Химшинский уезд являет собой сферу влияния беков из фамилии Химшиевых. Советтизация Джеристана заставила химшиев бежать в Турцию и расселиться в пограничной полосе. Ардаган Поцко. В Турции химшивы чувствовали, как бы гостями, продолжали себя считать хозяевами Верхней Аджарии. Аджарские крестьяне не порывали связи с беками, общаясь с ними во время летних кочевок. Это позволяло бекам влиять на аджарских крестьян в отрицательную сторону. Всякий провал советской власти беки раздували, внедряя в сознание аджарца недовольство сов-властью и предвещая близкий ее конец. Постоянное общение с политическими эмигрантами Грузии, Азербайджана и прочими позволяло бекам осведомляться относительно антисоветских. детских планов кавказской эмиграции, что в свою очередь передавалось аджарскому крестьянству. Точно установлено, что до 1927 года аджартцы Хулинского уезда регулярно платили подать своим бекам-эмигрантам. Бери пытался урегулировать конфликт с повстанцами без применения силы. власть мирных переговоров с постстанцами, продолжавшиеся до утра 24 марта, и упорное желание наше закончить конфликт без применения репрессий, к сожалению, не дали желаемых результатов. Требования повстанцев включали свободу религии, свободные перевыборы советов, открытие медресе, отмена запрещения носить чадру, изгнание всех грузин и коммунистов, смена уездной власти и удаление некоторых наркомов аджарского правительства, амнистию всем участникам восстания и арестованным, отмена платы за лес и госстрахование, запрещение обучения девочек. Ловрентий Павлович докладал, как удалось подавить восстание. При первом же появлении воинских частей участники выступления, за небольшим исключением, разошлись по домам почти без всякого сопротивления, и дело обошлось самыми незначительными жертвами. Повстанцы боя не принимали и при первых выстрелах разбегались в разные стороны. Часть из них, около 200 человек, во главе с вожаком Али Султан Балкуадзе, ушла в Турцию. Уже на другой день, 25-го третьего, всё движение было ликвидировано. Общее количество убитых у нас 8, у повстанцев около 30 человек. Раненых 10 у нас и около 30 у повстанцев. Был расстрелян один из предводителей мятежа с Холтинском теми Искандер Махараджа. Цифры потерь выглядят правдоподобными, поскольку войска, в отличие от восставших, имели в своём распоряжении пулемёты и не испытывали недостатка в боеприпасах. Для оздоровления ситуации Лаврентий Палыч предлагал послать в Холинский уезд авторитетную комиссию для обследования работы партийного советского аппарата и рассмотрения жалоб крестьян. Снять ряд проштрафившихся работников и особо обследовать вопрос о предоставлении крестьянам леса, госстрахования и о кредите. Заодно Берия хотел провести проверку и в других уездах от Жерестана, и во всех мусульманских районах Грузии, чтобы предотвратить аналогичные волнения. Берия подчёркивал: при отсутствии мероприятий по партийной советской линии, все мероприятия ГПО не достигнут цели, и те причины, которые лежат в основе имевшего место вооружённого выступления, искоренены не будут. Он понимал, что восстание легче предотвратить экономическими и политическими мерами, чем потом пускать в ход войска. Без нужды Лаврентий Павлович людей никогда не губил, но и мягкотелостью не страдал. Через несколько недель были сменены основные руководители Аджарии, никто из них не был. не пережил тридцать седьмого года, аряд руководителей повстанцев, сложивших оружие, были арестованы и расстреляны. Но восстание вынудило власти пойти на уступки: вновь развесить на шее чедры, открыть медресе и не принуждать женщин и девушек посещать школы. Смедо руководство в Аджарии а также вызвало волнение. Прежний председатель совнаркома Гогоберидзе был родом из Кабулецкого уезда Автономной Республики, а новый, лорд Кипанидзе, варягом из Грузии. Земляки Гогоберидзе возмущались, если не будет нашего председателя СНК, то мы сделаем хуже, чем хулинцы. Но на этот раз обошлось, а зикерию лорд Кипанидзе Берия неизвестна. расстрелял в 38. В остальной холинском езде вызвала резонанс в Батуми и других городах Аджарии. Берест тревога отмечал, что в разговорах аджарцев повторялись требования о свободе чедры и духовного преподавания, закрытие грузинских школ, присоединение к Москве и так далее. Наряду с этой московской ориентацией межнациональные отношения между грузинами и аджарцами резко обострились. Среди рабочих это сопровождалось рядом вызывающих поступков со стороны аджарцев – невыход на работу, нанесение побоев. В свою очередь грузины самым резким и презрительным образом отзывались о неблагодарных свиньях – аджарцах, которых в свое время напрасно не истребил генерал Ляхов. и так далее